Эмпр, старается ли она выхватить из-под самого носа честного, безобидного кота лакомый кусок? Недолго мы так благоденствовали, ибо наше славное содружество на чердаке получило удар, от которого ему не суждено было оправиться, и расстроившая все наши кошачьи радости вражья сила — появилась в образе могучего, взбесившегося филистера по имени Ахиллес. С гомеровским тезкой у него было мало сходного, разве что и древний герой был таким же увольнем и пустобрехом. Ахиллес был, собственно, обыкновенной дворняжкой, но состоял на должности сторожевой собаки. И хозяин, коему он поступил на службу, привязал его на цепь, дабы укрепить его привязанность к дому, от того, то он мог рыскать на воле лишь по ночам. Некоторые из нас сострадали ему, невзирая на его невыносимый нрав, однако он не очень-то близко принимал к сердцу утрату своей свободы, ибо он был настолько безрассуден, что воображал, будто эта тяжеловесная цепь, дарована ему для почета и украшения. Немалому раздражению Ахиллеса наши собеседования тревожили его сон по ночам, когда ему полагалось рыскать по двору и охранять дом от всяких насильственных покушений, и он угрожал нам, нарушителям его покоя, лихой смертью. Но, так как он при своей ловкости не мог забраться даже на чердак, не то что на крышу, мы немало не внимали его угрозам и вели себя по-прежнему. Тогда Ахиллес принял другие меры. Он повел наступление против нас как искусный генерал, начав с тайной подготовки, а потом перейдя к открытой перестрелке. Как только мы начали пение, всевозможные шпицы, которым он порой оказывал честь играть с ними, захватив их в свои неуклюжие лапы, по его приказанию подняли такой зверский лай, мы не могли разобрать ни одной осмысленной ноты. Более того, кое-кто из этих филистерских лизоблюдов ворвался на чердак, и когда мы показали им когти, они, уклонившись от честного открытого боя, подняли такой ужасный шум, рычание и лай, что не только был нарушен сон сторожевого пса, но и сам хозяин дома не мог сомкнуть глаз. Не видя конца подобному голдежу, он вышел из себя и схватил арапник, чтобы прогнать буянов, бесновавшихся над его головой. «О кот, читающий это, если в груди твоей сокрыто истинное мужество, а в голове светлый разум, если твои уши не отупели, то существует ли для тебя, говорю я, что-либо отвратительнее, противнее, ненавистнее и притом ничтожнее, нежели визжащий, пронзительный, диссонирующий во всех тонах лай иступленного шпица, этого маленького, виляющего, тявкающего создания с жеманными ужимками? Берегись его, кот, не доверяй ему, поверь мне. Приветливость шпица опаснее, нежели выпущенные когти тигра. Однако умолчим о горьком и, увы, столь богатом опыте, который мы в этом смысле обрели, и возвратимся к дальнейшему ходу нашей истории. Итак, хозяин, как сказано, схватил арабник чтобы прогнать буянов чердака. Но что же случилось? Шпицы завиляли ему навстречу хвостами, обрезали ноги и представили все дело так, будто гвалт был поднят только ради его покоя, хотя хозяин из-за него как раз и лишился безмятежного сна. Они, мол, только на нас, так как мы учиняем нетерпимое бесчинства на крыше, распевая песни слишком звонкими и резкими голосами. Хозяин, увы, поддался болтливому красноречию шпицев и поверил им, тем более, что сторожевой пес, когда он спросил его об этом, не применил подтвердить все, ибо он затаил в душе злобную ненависть к нам. И началось преследование. Слуги сгоняли нас отовсюду метлами и черепицами. Везде были поставлены западные капканы, куда мы должны были попадаться, и, к сожалению, попадались на самом деле. Мой дорогой друг Муций сам попал в беду, то есть в капкан, раздробивший ему наиплачевнейшим образом заднюю лапу. Так и закончилась наша веселая совместная жизнь. Я вернулся назад по печку хозяина, дабы в глубоком одиночестве оплакивать судьбу моего несчастного друга. Однажды в гости к моему хозяину пришел господин Лотарио, профессор эстетики, а за ним в комнату прыгнул Понто. Не могу выразить, сколь неприятное, зловещее чувство пробудил во мне один вид Понто. Хоть он и не был ни сторожевой, пес, ни шпиц, все же он был из того рода, чей подлый враждебный нам образ мыслей Разрушил мою жизнь в веселом обществе котов буршей, и уже потому дружба, которую Панто мне выказывал, была весьма подозрительна. Кроме того, мне показалось, что во взгляде Панто во всем его существе, было нечто высокомерное, насмешливое, и посему я порешил лучше вовсе не говорить с ним. Тихо-тихо сполз я с моей подушки, одним прыжком скрылся в печке и запер за собой дверь. Господин Лотарио говорил с хозяином о чем-то мало менее интересовавшем, тем более что все мое внимание обратилось на молодого понто, который, поплясав по комнате, фатовато напивая себе под нос какую-то песенку, спрыгнул на подоконник, высунулся из окошка и, по обычаю фанфаронов, то и дело раскланивался с проходившими мимо знакомыми, даже слегка тявкая, вероятно, чтобы привлечь к себе взгляды красавиц из его племени. Казалось, обо мне Ветренник даже и не вспомнил. И хотя я, как было сказано, вовсе не желал с ним разговаривать, все же мне было совсем не по душе, что он даже не справился обо мне. Совсем иначе, как мне показалось куда учтивее и разумнее, вел себя профессор-эстетик, господин Лотарио. Поискав меня взглядом по комнате, он обратился к хозяину со словами «Но где же ваш превосходный месье Мур? «Для честного кота Бурша нет более гнусного обращения, чем месье. Но чего только не приходится терпеть от эстетиков на этом свете». Я простил профессору обиду. Маэстро Абрагам уверил его, что с некоторых пор я отделился от него и редко бываю дома, особенно по ночам, от того выгляжу истощенным и усталым. Но я только что лежал на подушке, и он, право, не знает, куда я столь стремительно исчез. «Я предполагаю, господин Абрагам», продолжал профессор, «что ваш мур... Но не спрятался ли он, и не подслушивает ли здесь где-нибудь? Давайте посмотрим». Я тихо подался в задний угол печки. Но можно представить, как я навострел уши, ведь речь шла обо мне. Профессор тщетно обшарил все углы, к немалому удивлению моего хозяина, воскликнувшего со смехом. «Право, профессор, вы оказываете неслыханную честь моему Муру!» «Ого!» — ответил наш гость. «У меня не выходит из головы подозрение против вас и вашего педагогического эксперимента, имеющего целью превратить катав поэта и сочинителя. Или вы совсем забыли о сонете, о глоссе, похищенной понто, чуть ли не из лап вашего мура. Но, как бы там ни было, я воспользуюсь отсутствием мура, чтобы сообщить вам об одном дурном предположении и настоятельно рекомендовать присматривать за поведением мура. Хотя прежде кошки меня мало заботили, все же от меня не ускользнуло, что многие раньше учтивые и разумные коты теперь вдруг переменили свои повадки, грубо нарушая порядок и обычаи. Они уже не гнут смиренно спину и не ласкаются, как прежде, а приняли надменный вид и вовсе не боятся выдать свою первобытную дикую натуру сверкающими взглядами и гневным ворчанием, даже выпускают когти. Они столь же мало заботятся о том, чтобы иметь внешность благовоспитанных светских людей, как и о скромном тихом поведении. Они пренебрегают и чисткой усов, и облизыванием шерсти долоска, и обкусыванием отросших не в меру когтей, лохматые, взъерошенные, с растрепанными хвостами, бегают они, вызывая ужас и отвращение у всех воспитанных котов». Но, что особенно достойно порицания и вовсе нетерпимо, это тайные сборища, которые устраивают они по ночам и при этом предаются бесчинству, называя его пением, хотя нет ничего непереносимее для уха, чем этот бессмысленный аритмичный крик, фальшивый и лишенный всякой гармонии. «Я боюсь, я очень боюсь, господин Абрагам», что ваш Мур ступил на плохую дорожку и участвует в этих недостойных увеселениях. А это не принесет ему ничего, кроме изрядных побоев. Меня горчило бы, если бы вы даром положили столько трудов на этого серого малого, если бы он со всей своей ученостью опустился до пошлого, беспорядочного существования вульгарных беспутных котов когда я услышал, сколь гнусно уничтожают меня. Моего доброго Муция, всех моих великодушных братьев, я невольно испустил горестный звук. — Что это было? — воскликнул профессор. — Я уверен, Мурс прятался где-то в комнате. — Понто, алло, ищи, ищи! Одним прыжком Понто соскочил с подоконника и стал обнюхивать комнату. Перед печкой он остановился, сперва заворчал, затем громко залаял и подпрыгнул. — Он в печке! — это несомненно, — заявил хозяин и отворил дверцу. Я спокойно продолжал сидеть, поглядывая на него ясными, блестящими глазами. — Так и есть! — воскликнул он. — Так и есть! Он сидит тут, забившись глубоко в печку. Ну — не угодно ли тебе выйти? Вылезай! хоть у меня было мало охоты покидать свое убежище. Я должен был повиноваться приказанию, ибо не желал допустить насилия над собой и таким образом остаться в накладе. Вот я и выполз. Едва я появился на свет, как профессор и хозяин воскликнули разом. Мур, Мур, на кого ты похож? И что это за штуки? Разумеется, я был в зале ног до головы. К тому же моя внешность и вправду с некоторых пор заметно пострадала, поэтому мне пришлось узнать себя в сделанном профессором изображении котов от щепенцев. Я вполне мог представить себе, какое жалкое зрелище являл я собой. Я сравнил мой достойный, к вид с видом моего друга Понто, красовавшегося в своей ловко сшитой, блестящей красиво завитой шубе, и меня хватил глубокий с — Тихо и печально отполз я в угол. — И это, — воскликнул профессор, — разумный, благонравный кот-мур, изящный писатель, остроумный поэт, пишущий сонеты и глоссы? Нет, это самый обыкновенный домашний кот из тех, что толпами бездельничают на кухне, да только и умеют что ловить мышей в погребах и на чердаках. «Эй, скажи мне, мой благонравный Скотт, скоро ли ты получишь докторскую степень и взойдешь на кафедру профессором эстетики? Право же, премилую докторскую мантию нацепил ты на себя». Насмешливые речи продолжались и дальше в том же роде. «Что мне оставалось сделать? Только поплотнее прижать уши, таков уж был мой обычай во всех подобных случаях, то есть когда меня поносили». Под конец профессор и хозяин разразились звонким хохотом, пронзившим мне сердце. Но, пожалуй, еще горше их смеха было для меня поведение Понто. Он не только одобрял насмешки своего хозяина всевозможными ужимками, корчил брезгливые рожи, но и выставлял на показ свой страх приблизиться ко мне, то и дело отскакивал в сторону, как бы боясь запачкать свою красивую чистую шубу, Не должен признаться, немалое испытание для кота, сознающего свое превосходство, терпеть пренебрежение от какого-то фатишки-пуделя. Профессор пустился в пространные разговоры с моим хозяином. Они, по-видимому, не касались ни меня, ни моего рода, и к тому же понял я из них, собственно, немного. Однако, насколько я мог заметить, речь шла о том, что было бы лучше противодействовать ли часто превратным и необузданным влечением экзальтированного юношества открытой силой или же искусственным и незаметным образом ограничивать его, давая ему простор для обретения собственного опыта, который вскоре сам по себе уничтожит эти влечения. Профессор был за открытую силу, ибо устроение всего ко всеобщему благу требует чтобы каждый человек, сколь бы он этому не противился, был бы как можно скорее втиснут в форму, обусловленную отношением отдельных частей к целому. Иначе возникнет чудовищная несоразмерность. Она может послужить причиной всяческих бед. При этом профессор упоминал о любителях бить стекла под крики «Да сгинет!», что я не вполне понял. Мой хозяин напротив полагал что с экзальтированными юношами при их характере нужно обходиться как со слегка помешанными если открыто им противодействовать их помешательство усиливается тогда как самостоятельно достигнутое сознание своего заблуждения начисто излечивает их и позволяет более не опасаться возврата болезни ну воскликнул под конец профессор вставая и берясь за трость и шляпу «Ну, господин Абрагам, вы должны со мной согласиться хотя бы в том, что нужно беспощадно применять открытую силу против экзальтированных стремлений, когда они разрушительно вторгаются в жизнь. Поэтому я опять возвращаюсь к вашему коту Муру. Все же очень хорошо, что порядочные шпицы, как я слышал, разогнали проклятых котов так нечеловечески оравших, и притом мнивших себя, на удивление, великими виртуозами. «Как на это взглянуть?» — ответил хозяин. «Если бы им позволили петь, может быть, они и сделались бы тем, чем они ошибочно себя воображали, то есть хорошими виртуозами, а теперь они сомневаются и в истинной виртуозности». Профессор откланялся. Панто выскочил вслед за ним, даже не удостоив меня прощальным поклоном, что он всегда делал раньше, с большой приветливостью. — Я сам тоже недоволен твоим поведением, Мурф, — обратился хозяин ко мне. — Пора тебе раз и навсегда образумиться и остепениться, и вновь заслужить лучшую репутацию, чем та, какой ты, по-видимому, теперь пользуешься. Если бы ты был способен меня вполне понять, я бы тебе посоветовал быть всегда тихим и приветливым и совершать все, что тебе хочется предпринять. тихомолку, ибо именно так легче всего приобрести хорошую репутацию. Для примера я могу назвать тебя двух людей. Один из них каждый день в одиночестве садится в угол и тихо пьет вино бутылку за бутылкой, покуда не опьянеет совершенно. Однако, благодаря долгим практическим упражнениям, он так хорошо умеет скрывать это, что никто и не подозревает о его состоянии. Другой, напротив, лишь иногда выпивает стакан вина в компании веселых сердечных друзей. Напиток развязывает ему язык, раскрывает сердце, его настроение поднимается, он говорит много и горячо, но не оскорбляя ни нравов, ни приличий. И его-то... Свет зовет присяжным винососом, а то тайный пьяница словет тихим, умеренным человеком. Ах, Мур, славный мой кот, если бы ты знал жизнь света, ты увидел бы, что филистр, скрывающийся в своей скорлупе, поступает умнее всех. Но как можешь ты знать, что такое филистр? хотя и среди твоего племени, наверное, много их. При этих словах хозяина я не мог удержаться от громкого радостного фырканья и мурлыканья, сознавая, что благодаря наставлению Муция и собственному опыту я достиг совершенного познания кошачьего рода. ну Кот мой!» — воскликнул хозяин, громко смеясь. «Сдается мне, что ты меня понимаешь» и профессор прав, обнаружив в тебе какой-то особенный разум и устрашившись тебя как своего эстетического соперника. Для подтверждения, что это и вправду так, я издал звучное гармоническое «мяу» и без дальнейших околичностей вспрыгнул хозяину на колени. Я не сообразил, что хозяин только что надел парадный шелковый шлафрок с большими цветами на желтом поле. Я его, разумеется, запачкал. В гневном «Что? Тебя!» Хозяин отшвырнул меня так стремительно, что я перековырнулся и, в совершенном испуге, прижав уши и закрыл глаза, замер на полу. Но хвала мягкосердечию моего доброго хозяина. «Ну, — сказал он приветливо, ну — ну-ну, Мур, кот мой, тут не было злого умысла». — Знаю, знаю, ты руководствовался добрыми намерениями, ты хотел доказать мне свою симпатию, но ты сделал это неуклюже, а в таких случаях кому дело до да намерений? — Ну, иди сюда, мой маленький трубочист, я вычищу тебя, и ты снова будешь походить на вполне порядочного кота. С этими словами хозяин скинул шлафрок, взял меня на руки и не побрезговал вычистить мне шкуру мягкой щеткой, а потом маленьким гребешком расчесал мне волосы до да блеска. Когда туалет был закончен, и я прогуливался мимо зеркала, то сам подивился тому, сколь внезапно я стал другим котом. И таким красивым я предстал перед собою, что не мог удержаться и с удовольствием помурлыкал самому себе. Не буду отрицать, великие сомнения касательно достоинств и пользы буршеского клуба зашевелились во мне. Мое бегство в печку сдавалось мне теперь сущим варварством, объяснимым лишь своеобразным одичанием. Я уже совсем не нуждался в предостережениях хозяина, воскликнувшего «Только не лазить мне снова в печку!» следующую ночь мне почудилось, будто я слышу тихое царапание в дверь и боязливое «Мяу!» Вот-то мне напомнившее. Я подкрался и спросил, кто там. Тогда я тотчас же признал его по голосу. Мне ответил бравый староста Пуф. — Это я, верный брат Мур. Я принес тебе печальнейшую новость. — О, небо, что...